Интерлюдия Сандрина Рамон в сопровождении двух своих верных псов добирается к осаждаемой крепости в полдень и будто бы приносит с собой усиление ветра. Ветер лупит по щекам, вышивает слезу, ухудшает видимость. Ночью погибло пять человек. Защитники крепости обрушились внезапно, и если бы Сандрина не увидел среди нападающих Тальпалиса... Он удивился бы, потому что покинуть крепость и подкрасться незаметно было невозможно. Теперь он ожидал чего угодно. Если босс, обладающий властью и необъяснимым могуществом, способный насылать смертельные болезни, опасается Тальпалиса, значит, и он умеет больше, чем обычный человек. Хорошо бы узнать, что именно он умеет. Проходить сквозь стены? Мгновенно перемещаться из точки в точку? Одним взглядом лишать воли, как маленький чешуйчатый гемот. Последние дни Сандрин увидел столько странного, что допускал любую возможность. Но интуиция подсказывала, что в ночном нападении нет никакой мистики, все гораздо проще, и ответ лежит где-то на поверхности. «Одно хорошо, Тальпалис здесь осталось выковырять его из крепости». Не здорово, что Сандрина хватило ума прибиться именно к самой многочисленной группировке Рамона, не засветив при этом плазменный пистолет и огнестрел. Ну а когда выполнит свою миссию, остается надеяться, что Гамелькарба и Тарк сдержат слово и уберет опухоль, которая не дает дышать, жжет изнутри. Месяц назад он пристрелил бы того, кто сказал бы, что с ним приключится такая хрень. Выстояв в четверых дозорных, Рамон устраивает военный совет. Он сидит в центре, сверкая сталью доспехов: шлем по типу римских, закрывающий лоб, нос и покрытые шрамами щеки, кераса, на плечи, накладки на бедра и голени. Такая броня не защитит от арбалетного болта или камня, выпущенного из прощи, если бить с близкого расстояния, но когда она больше 20 метров Особого вреда они не причинят. Рамон не самый высокий в его группировке и не самый мощный. Но один его взгляд заставляет трепетать всех, кроме Сандрина. Гемот просто изображает почтительность. Главаря плотным строем окружает 21 человек. «Мы лишились пятерых», — ракочет он. «Итого нас осталось 26. Врагов как минимум двое меньше». Каждый вечер я считаю сигнальные ракеты и веду учет выбывших. Сейчас на полигоне, с учетом наших ночных потерь, 36 человек. Значит, врагов максимум десятеро. Но, думаю, меньше. Несколько человек наверняка где-то прячутся. Но будем исходить из худшего варианта. Теперь давайте разберем ваши косяки. Он переводит взгляд на Сандрина. И он говорит, «Орго хорошо работал, он глаз не смыкал и не мог проглядеть момент, когда враг открыл ворота». «Значит, второй дозорный спал. Или враг спустился по стене?» Невысокий подвижный парень с расцарапанным лицом делает шаг вперед. «Он тоже не смыкал глаз. Они не могли спуститься ни по одной, ни по другой стене незамеченными. Зуб даю». «Однако спустились». — рычит Рамон. — Я снес бы вам башки, не будь сейчас ценен каждый человек. Порыв ветра бросает ему в лицо пыль. Перемешанную с песком, ругнувшись, он долго отлевывается. А Сандрина трет лоб, анализируя произошедшее. Дозорные пункты были расположены напротив угла, где сходятся стены, чтобы можно было обозревать сразу две, и вряд ли наблюдающие прощелкали диверсионные группы. Тут дело в другом. Сандрина вспоминает жилища гемодов, древние города со дворами-колодцами, наполовину засыпанными землей и изрытыми ходами. Ходы. Не исключено, что группа Тальпалиса обнаружила такой подземный ход и пробралась через него. От догадки учащается пульс, губы сами собой растягиваются в улыбке. Прополоскав рот водой, Роман продолжает. «Крепость отлично укреплена, враг подготовился. Даже если обрушимся на нее всеми силами, не факт, что возьмем. Осаждать тоже неразумно. Мы будем подвергаться набегам и терять людей. У кого-нибудь есть соображения, как лучше поступить?» «Предлагают сделать ловушки, оступить, рассеяться, чтобы резать врага поодиночке». Сандрина ждет, пока предложения иссякнут, и говорит, «Рамон, кажется, я знаю, как взять эту крепость. Похоже, противник сам себе вырвал могилу». И «Если ты найдешь решение, третье место на третьем уровне твое», — горячо обещает Рамон, — «говори. И сними, наконец, капюшон, я не могу запомнить твое лицо». «Солнце убивает меня, потому извини». На самом деле он старался не отсвечивать и прятал лицо от дронов, чтобы им не заинтересовались наблюдатели. Сандрина, прибившаяся к команде одним из последних, окидывает взглядом отряд, считывает ненависть собравшихся, ведь обещание Рамона обозначает, что место остается всего одно. — Мне нужно кое-что проверить. Отпускаешь? Несколько часов Сандрина ходит вокруг крепости, осматривает подозрительные участки, где может быть замаскированный лаз. Ветер все усиливается, пекут глаза, во рту пересохло, зато поднятая пыль скрывает от глаз защитников. Как же он радуется, когда обнаруживает лаз среди небольших камней. Ход закрыт тканью и присыпан землей, но ветер набросал туда мусора, и ткань просела под весом мусора. «Я буду жить», — улыбается Сандрина, и бежит к Рамону, отводит его в сторону и рассказывает о своей находке. Главарь снимает раскаленный шлем, вытирает лоб, скалится, похлопывая Сандрина по плечу. «Отлично, дружище! Значит, штурмовать крепость будем сегодня же. И планов у нас будет два. Один для всех, второй для бойцов спецназа, а лучших из лучших, и ты будешь в их числе». Двадцать человек так и не узнало о подземном ходе. Рамон их бросил на стены, дабы оттянуть внимание защитников, если вдруг лаз под присмотром, чтобы охраняющий покинул пост и полез на стены. Погода сыграла на Поднялся буран, видимость ухудшилась, и пока рядовые бойцы Рамона гибли на стенах, Сандрина и еще несколько бойцов проникли в крепость через потайной лаз и открыли ворота свои. Каково же было его удивление и ярость, когда он не обнаружил объект среди трупов. с каким-то чудом просек, что происходит, забрал горстку своих людей и свалил. И Сандрина, кажется, знал куда. Будто, почувствовав его неудачу, заворочилась опухоль. И Сандрина согнулся от кашля, выпрыгнул кровавый сгусток и побежал искать Рамона. Главарь обнаружился не сразу. Он переворачивал модуль вверх дном, потрошил матрасы в поисках фрагментов оливийной головы. За процессом следили заклятые союзники — Ита и Рон. Рамон специально приблизил людей, которые ненавидели друг друга, чтобы, если один попытается его предать, второй пресек попытку. «Рамон! — прокричал Сандрина, перекрывая шум ветра. — Того, что ты ищешь, нет в крепости!» Часть защитников заметила нас и ушла, и я знаю, куда. Рамон, склонившийся над разрезанной подушкой, распрямляется, поворачивается. Да чего же он безобразен? И куда же? На север, в мне их нужно догонять. Боля может нас прикончить, это опасная хрень. Подождем до утра, никуда они от нас не денутся. Поверь, эти денутся, их надо брать тепленькими, наверняка среди них есть раненые». Тем более, ждем, когда утихнет буря, и ты поведешь. И что ему сказать, что Тальпалис обладает сверхспособностями смешно. Придется самому за ними гнаться, а потом возвращаться к гемодам. Он глядит на дронов под потолком и думает о том, что, очевидно, наблюдатели считают его еще одним участником, потому и не пытаются вмешаться в ход-шоу. Но если он ошибется, им сразу заинтересуются, пробьют по базе и сообразят, что это беспредельничает гемот. Рогнувшись, Сандрина кутается в плащ и покидает крепость, надеясь догнать Тальпалиса по горячим следам. Но Рамон оказался прав. Не дает дышать поднятые пыли песок, мешают ориентироваться, и, наткнувшись на развалины древнего здания, Сандрина укрывается в подполе.